Глава сорок. Утро того же дня. Квартира Вики. Лера. «Ты все поняла?» – обнимая меня в прихожей, тихо спрашивает Егор. «Забудь о нем, ясно?» «Ясно. Сегодня вечером Максим улетит в Сочи. Можешь уже выдохнуть и успокоиться». «Успокоиться?» – возмущенно шепчет Егор. «Лер, с тобой вечно, как на пороховой бочке!» «Никогда не угадаешь, что еще можешь выкинуть!» «О чём шушукаетесь?» Выйдя в коридор, улыбается Вика. «Да так, Егор настраивает меня на встречу с мамой». «В общем, я заеду за тобой в час, как и договаривались». Выпуская меня из объятий, подмигивает он. «Тебя точно не нужно подбросить до дома? Я как раз сейчас поеду за матерью. Нужно отвести ее на анализы». «А как долго мама пробудет у тебя?» Интересуется Вика. Пару дней. Потом уедет в деревню. Я сама доберусь. Хочу подышать воздухом. Прогуляюсь немного, затем приеду домой и как следует подготовлюсь к встрече с мамой. Я прощаюсь с сестрой, выхожу из подъезда и не спеша плетусь к автобусной остановке. Хорошо, что Егор не сдал меня Вике. Если бы он рассказал ей о том, что я была в Сочи, а не в Анапе, то сестра была бы очень зла на меня. Вчера Егор вместе с мамой вернулись в Москву. Я до вечера ждала его у Вики, а когда он приехал к ней, то устроил мне такую взбучку, что волосы на голове зашевелились. «Как у тебя ума хватило полететь с ним в Сочи?» – кричал он, пока Вика была в магазине. «Ты головой поехала, Лера?» «Егор, я знала, что он влюблен в меня и понимала, что он ничего мне не сделает, поэтому смело поехала с ним». «Храбрячка, мать твою!» прорычал он, обжигая взглядом сетчатку моих глаз. Я сжала его напряженную ладонь и рассказала о том, как отомстила Максиму за Нину. И теперь он на себе прочувствовал все, что происходило тогда с Ниной. Закончила я и опустила взгляд. Вот только мне от этого ни тепло, ни холодно. Егор подозрительно посмотрел на меня. «Только не говори, что ты еще что-то придумала». «Нет, мстить ему больше не собираюсь. Просто, понимаешь, я все сделала так, как и планировала, даже лучше. Но вместо радости чувствую опустошение внутри себя». «Опустошение или страх?» – уточнил Егор. «Лер, я доходчиво объяснил ему, чтобы он не приближался к тебе. Не бойся, он тебе ничего не сделает». «Когда ты это ему сказал?» «В тот день, когда ты мстила ему, я написал ему в СМС». «Значит, Максим теперь знает, что я знакома с тобой», – задумчиво обронила я. «И наверняка думает, что это ты подослал меня к нему, чтобы отомстить за Нину». «Плевать на то, что он там думает. Пусть валит в свои Сочи и не высовывается оттуда». Он заглянул в мое лицо и положил руку на плечо. «Лер, что тебя еще беспокоит? Но я же вижу, что ты сама не своя». Я подняла на него потухший взгляд. «Это ведь не мне нужно было, а Нине. Это она хотела возмездия, а не я. Но ее не было со мной в тот момент в туалете, и на встрече с мамой ее тоже не будет». «В каком смысле?» – нахмурился Егор. «Она больше не может общаться со мной, не может показать мне сны о её жизни, не может дать подсказки. Она больше ничего не может, Егор. И все это из-за ведьмы, которую я встретила в автобусе». Я рассказала ему про встречу с цыганкой и о том, как я несколько дней искала ее. «Завтра мне предстоит встретиться с мамой. Нина тоже должна быть рядом в этот момент. Это она должна обнять ее, а не я». Я смахнула с лица слезы и продолжила. «Нина так долго вела меня к ней. Она так ждала, когда наступит день их воссоединения. И теперь, когда этот день почти настал, ее нет рядом». Мы долго говорили с Егором на эту тему, и в итоге ему удалось успокоить меня. «Я не знаю, хорошо это или плохо, что ты больше не видишь и не слышишь Нину, но, Лер, твоя жизнь продолжается. Ты рождена, чтобы жить, а не мстить. У тебя никогда не было настоящей семьи, ты почти не знала родную мать. А теперь, благодаря Нине, ты обрела эту семью». Егор улыбнулся и притянул меня к себе. «Теперь у тебя есть брат». «А скоро появится и мать. Я уверен, что она в любом случае примет тебя как дочь. Уже все уши про тебя прожужжала». «Что ты ей рассказал обо мне? Как-нибудь подготовил ее к нашей встрече?» «В Германии я не говорил с ней на эту тему. Сама понимаешь, она была после операции. Просто сказал, что ты моя подруга. Завтра утром приеду домой и попробую подготовить ее». «А потом тебе предстоит познакомить ее еще и с Викой». Хохотнула я и хитро прищурилась. «Запал на мою сестру, да? Давай, колись! Не зря же ты сразу с самолета примчался сюда!» «Я примчался сюда, потому что ты здесь! Мне не терпелось устроить тебе хорошую взбучку!» Фыркнул Егор и растянул губы в довольной улыбке. «Ну и по Вике соскучился, конечно!» Вчера я осталась на ночь у Вики и пыталась уснуть под их разговоры, доносившиеся с кухни. А когда проснулась, увидела Егора с Викой на кухонном диване, спавших в обнимочку. Мне кажется, у них завязываются серьезные отношения. Улыбаюсь я, подойдя к остановке. Вчера я рассказала Егору не всю правду про мое внутреннее опустошение после мести. Дело не только в том, что Нина покинула меня в самый кульминационный момент. А еще я не могу выбросить из головы Максима, чёрт побери. «Хорошо, что Нина не слышит меня и не знает, что я испытываю. Хотя, может, и слышит, но не может связаться со мной. А если б могла, то, наверное, прокляла бы меня за подобные мысли. Мне безумно стыдно за то, что я третий день думаю о Максиме. Постоянно вспоминаю, как мы целовались в летнем кафе в мой день рождения, как я убежала от него и бросилась в объятия стихии, и как он прижал меня к себе в отеле». «Больше никогда так не делай», – сказал он. В его словах было столько тревоги, как будто он очень боялся потерять меня. Максим при любой возможности обнимал меня или брал за руку. Он никогда не проходил мимо меня в офисе, всегда разговаривал со мной или в самый разгар рабочего дня уводил меня в кафе, чтобы просто посидеть и поболтать о чем угодно. Стыдно признаться, что мне не хватает его внимания, «Эй, что я постоянно думаю о нем? Это началось сразу после того, как я выполнила задачу, которую поставила мне Нина. До корпоратива я словно жила не своей жизнью. Собирала информацию о жизни Нины, разыскивала людей, которым должна отплатить за нее. разрабатывала план мести. Я была одержима желанием помочь Нине. Хотела наказать каждого, кто виноват в ее смерти. А когда я это сделала... В мою голову начали забираться мысли. «Допустим, если бы я познакомилась с Максимом при других обстоятельствах. И если бы не знала о его прошлом, то смогла бы полюбить его?» И я, не раздумывая, ответила себе на этот вопрос. «Да, безусловно. Я бы точно полюбила его. И не потому, что он богат и известен. Ведь я никогда не гналась за красивой жизнью. Максим очень умный мужчина». Он стратег, который всегда просчитывает на несколько шагов вперед и в итоге становится лучшим среди своих конкурентов. Я убедилась в этом на выставках и во время его бесед с потенциальными партнерами. Плюс ко всему он красивый, спортивный, а еще он не выпендрежник, как многие успешные бизнесмены. Он строгий, но справедливый начальник, который способен одним взглядом поставить на место подчиненных, но при этом со своей девушкой он всегда ласков. «Всегда внимателен к ней. Я вспоминаю, как он обращался со мной, как смотрел на меня влюбленными глазами, как переживал за меня. Мне кажется, что нам было бы хорошо вместе, и что за ним я была бы, как за каменной стеной. Было бы, была бы, если бы, бы, бы...» Под этими «бы» скрывается один важный момент. «Я никогда не буду с мужчиной, который клялся в любви своей невесте, а потом изменил ей с ее лучшей подругой». Еще и общался с этой подругой на протяжении долгого времени. У Максима жена умерла из-за его измены с этой змеей, но ему, видимо, плевать на это. Он не вычеркнул эту стерву из жизни, судя по тому, что она присутствовала на его благотворительном вечере и вместе со своим мужем приехала в Сочи. Если бы Максим действительно любил Нину, И Если бы винил себя в ее смерти, то он навсегда бы забыл имя Таня. Он бы не стал заключать контракты с ее мужем и сделал бы все возможное, чтобы никогда не пересекаться с ней. Я не могу закрыть глаза на такие ужасные вещи, поэтому никогда не буду с Максимом. Никогда. Наши пути разошлись, и теперь мне предстоит снова стать Лерой Савельевой, которая не слышит голосов с того света» которая не блуждает по прошлой жизни и не живет с желанием кому-то отомстить. Вхожу в автобус, сажусь у окна и рассуждаю над тем, куда пойти работать. В голову лезут разные варианты. Вернуться в официантки, отучиться на визажиста или, как давно хотела, поступить в институт и получить вышку. Даже не знаю, куда и податься. Глубоко вздыхаю я и, глядя в окно, округляю глаза. «Это она?» «Это же та самая цыганка!» Я вскакиваю с места и бегу через весь автобус к водителю. «Остановите здесь, пожалуйста! Мне нужно срочно выйти!» «Девушка, но ну, здесь нет остановки!» Я растерянным взглядом смотрю в окно. «А после пешеходного сможете высадить меня?» «Умоляю, это вопрос жизни и смерти!» Водитель недовольно вздыхает, пропускает пешеходов, перестраивается в правый ряд, открывает двери, и я выскакиваю на улицу. Несусь со всех ног за цыганкой, которая ведет за руку маленького мальчишку. «Эй, подождите! Женщина, стойте!» Цыганка оборачивается и сердито смотрит на меня из-под широких черных бровей. Я вглядываюсь в ее лицо и понимаю, что обозналась. «Что тебе надо?» – рявкает она. «Простите, я перепутала вас с другой. Как же она похожа на нее со спины!» Поражаюсь я, оглядывая цыганку. У той тоже был желтый платок на голове и такая же блестящая куртка. Цыганка сжимает руку мальчишки и, грозно покосившись на меня, идет дальше. «Может, вы знаете женщину с большим перстем в виде змеи на пальце?» Выкрикиваю я. «У нее еще зубы золотые и платок, как у вас, и куртка!» «Господи, что я несу!» Хлопаю себя по лбу. «У многих цыганок есть перстни и золотые зубы». Цыганка останавливается и разворачивается ко мне. «Имя знаешь?» «Нет. Знаю только, что она обладает даром». «Говори, что тебе нужно. Я тоже много чего умею. Привороты, отвороты, заговор от бесплодия. Что тебя интересует?» «Я подхожу ближе и тихо произношу. Она увидела во мне сущность и заблокировала ей связь со мной. Но я не просила ее этого делать, понимаете?» Это не сущность, а душа девушки, которая живет во мне, и с которой я должна быть на связи. Я с надеждой смотрю на цыганку. Вы знаете, кто может обладать таким даром? «Ба, это, наверное, про кулялю глядя на женщину, шепчет мальчишка. Цыганка отвешивает ему подзатыльник, что-то рявкает на своем языке и впивается в меня суровым взглядом. «Не знаю я никого. Иди давай, иди!» — прогоняет меня рукой. «Иди, куда шла!» «Ляля?» Быстро дыша, смотрю на мальчишку. «Ты сказал, ляля?» Они разворачиваются и быстро идут в сторону магазина. «Где найти эту лялю?» Выкрикиваю я. «Уходи, пока не прокляла тебя!» Не оборачиваясь, бросает цыганка. Я решаю не связываться с ней от греха подальше. Плетусь обратно к остановке, перехожу дорогу и слышу за спиной запыхавшийся голос. «Эй, постой!» «Тебе адрес тетки Ляли нужен?» Обернувшись, вижу, как ко мне подбегает мальчишка. «Нужен, конечно! А ты уверен, что она именно та, кого я ищу?» тет Ляля занимается колдовством. И перстень у нее есть со змеей, и зубы у нее золотые. «Умоляю тебя, скажи, где найти ее?» Мальчишка скрещивает руки на груди и, прищурившись, топает ногой. «Сколько дашь?» «Что, прости?» «Денег сколько дашь?» А, э, секунду. Я суетливо открываю сумку, достаю кошелек и вынимаю из него тысячу рублей. Цыганенок без церемона заглядывает в кошелек и кивает на пятитысячную купюру. Ее тоже давай и побыстрее, пока нас не заметили. Ладно, черт с тобой. Думаю, я доставаю купюру. Информация важнее, чем шесть тысяч рублей. Я выставляю перед ним деньги. Сначала назови адрес. Он скороговоркой объясняет мне, как добраться до района, в котором живет та самая Ляля. «Поняла, что это за улица?» – быстро спрашивает он. «Там еще площадь рядом, на которой памятник какому-то дядьке стоит». «Поняла, поняла. Скажи, как найти дом Ляли?» «Пройдешь через площадь, свернешь к гаражам. После гаражей повернешь к деревянным домам и увидишь зеленый высокий забор. Это и будет дом тетки Ляли». Он с опаской оглядывается назад и вытягивает руку. «Деньги давай, деньги! Мне бежать надо! Быстрее давай, быстрее!» Подаю деньги. Парень сует их задний карман брюк, затем перебегает через дорогу и тормозит у вагончика с фруктами. Он покупает яблоки и несется с ними к магазину, из которого выходит цыганка. Вижу, как мальчишка протягивает ей пакет с яблоками. Затем он поглубже засовывает деньги в карман, берет за руку цыганку и они сворачивают за угол магазина. А я вызываю такси и еду искать цыганку по имени Ляля.